Глава одиннадцатая. Мика. Он меня поцеловал. Не ударил, хотя уверенно мог. С его-то абьюзивными наклонностями я не удивлюсь, если это он кошек соседских травит. Он поцеловал меня. Хотя и поцелуем это толком не назовешь. Скорее, что-то вроде губного столкновения. Зачем он это сделал? Нет, в теории я понимаю, но что-то все равно не стыкуется. Мог бы ладонью врезать по губам, за шею схватить, как он любит. Да что угодно. Не видела я никогда, чтобы затыкали дыханием рот в рот. Правда, у Бессонова все не как у людей, и не слава богу. Из-за него я не спала всю ночь, как не пыталась. И подушку на голову клала, и наушники вставляла с детскими колыбельными, и даже чай травяной пила. Стало только хуже потому что я каждые полчаса еще и в туалет по итогу бегала. В результате сдалась и встречала рассвет, вперившись взглядом в потолок. Не думая ни о чем и обо всем сразу. Мысли спутались в такой бесформенный клубок, что даже лоб разболелся под их давлением. Возможно, я придавала слишком много значения случившемуся. Додумала, дорисовала в голове, нафантазировала. Но, чёрт возьми, как я должна реагировать, когда Бессонов, который клянется в фанатичной ненависти, целует меня? Если только это не его коварный план. Не знаю. Как не знаю и того, зачем этим вечером иду на игру волков. Не к нему иду, а просто. Хотя лучше бы домой пошла, и, напившись чая с медом грелась под одеялом, потому что мое турне под дождем, судя по першению в горле и хлюпающему носу, не прошло бесследно. Ролики с этой погодой и моей вечной простудой скоро можно будет закинуть в кладовку. Так как я ни разу не была на регби, то еще не дойдя до стадиона, успеваю заблудиться. Дважды. Не без труда, пробравшись на трибуны по студенческому билету, я сажусь и закидываю под ноги рюкзак. Смотрю на пустующее поле и почему-то думаю о том, что сказала бы Бессонову «встреть его сегодня». «Привет!» «Ненавижу тебя, придурок!» что-нибудь похуже? И зачем? Чтобы напроситься еще раз? Боже, щеки начинают пылать, как вспомню. Мне не понравилось. Честно. Это было и в половину не так сладко, как поцелуи, которые случались в моей жизни раньше. С Петей и другими мальчиками. Кроме самого первого поцелуя. Правда. Повышенное слюноотделение плюс брекеты и запах чеснока изо рта равно неудачный опыт. Тем не менее, с Бессоновым это было не похоже ни на что прежнее. Это напоминало жалящий укус насекомого. Это было со злостью. Может, немного интригующе. И опасно, как сделка с дьяволом. Но... «Эй, тут шала вам не место!» — хрипит Лазарева, шагая по проходу, чтобы затем нависнуть надо мной белобрысой тучей. Я задираю голову вверх, и, увидев ее перекошенное гневом лицо, Почему-то улыбаюсь. Заклинило бы ее так подольше, забавно было бы. Мне не страшно. Что она сделает при всех, кроме того, что еще раз десять обзовет. Банально и без креатива. Интересно, почему ты тогда здесь? произношу, глядя ей в глаза, и едва не смеюсь, когда вижу, как до нее медленно, но доходит. Ах ты, сов, тормози! Рыжая подружка на побегушках останавливает ту за локоть и, кивнув в сторону, говорит тише: Слишком много глаз. Лазарева одергивает руку и поправляет пиджак, недовольно кривит губы и снова впивается в меня взглядом, хотя явно мечтает вцепиться ногтями в горло. Двигай свой толстый зад! Рычит точно пантера. Почему меня это так умиляет? Может, пережив так много за короткий срок, я растеряла весь страх? Эх. Я пожимаю плечами и наигранно вздыхаю. Мой зад такой толстый, что не двигается. Сори, девчат. Понимаю, что ей принципиально сдвинуть меня с места и показать свое превосходство. Но сегодня я не намерена уступать. Битву я, может, и проиграла, но войну не намерена. Да как ты... Ее голос тонет в бурных аплодисментах, потому что на поле появляются команды. Ну, точнее, на команды всем плевать. А вот в Бессонова разве что трусики с трибуны летят. Он вместе со своими верными прихвостнями пробегает в ту часть поля, что ближе к нам, и они тотчас начинают дружно разминаться. Все, но не Бессонов, который смотрит в нашу сторону, уперев руки в бока. Софа в миг забывает о моем существовании, извивается, как уж на сковороде. Посылает бойфренду воздушные поцелуи, но тот не двигается. Смотрит. Не на нее. На меня. Это до жути странно. И это вижу не только я, потому что в мою сторону начинают поворачиваться головы. Одна Лазарева доигрывает свою роль в упор, не замечая предупреждения от Бессонова. Я моргаю, на поле начинается движение, судья, или кто там в регби, размахивает руками, подкидывает монетку, звучит свисток и... Боже, дальше и вовсе происходит что-то дикое. Я не успеваю разглядеть, где кто играет, когда прямо в центре поля парни накидываются друг на друга, образуя жирный слоёный пирог с торчащими из него ногами и руками. «Рак» — звучит над ухом, а я вздрагиваю от неожиданности и чуть не сталкиваюсь лбом с каким-то парнем. Большим таким парнем. И ростом, и обхватом плеч. Я... Не помню где, видела его раньше, но имени не знаю. Незаметно отодвигаюсь и хмурю брови, а он переводит взгляд на поле. Называется «Рак», когда игроки падают на землю вместе с мечом. Меня зовут Антон. Меня что-то настораживает. Не люблю я парней по имени Антон. Был у меня такой знакомый, можно было рифму подбирать. Ага, спасибо. Как раз в этот момент команды выстраиваются в две линии. А когда мяч выбрасывает из-за боковой линии, Бессонова и парни из соперников подкидывают высоко наверх. И, конечно же, Ян и тут оказывается на высоте. Во всех смыслах. «Коридор», — поясняют мне. Команды выстраиваются в коридор, когда мяч вводят в игру. А подъемы — это лифт. Я оборачиваюсь и щурю глаза. «Я тебя где-то видела». «Антон. Внимательно изучаю его лицо, плечи. Симпатичный парень. Немного грубоват, с резкими чертами лица, но зато крепкий. Даже слишком. Тоже похож на спортсмена». «Точно. Ты же вроде бы с ними был». Я намекаю на недоумков-рэкбистов. регбистов. «Ага», — кивает он. «Только тебя бы у меня рука не поднялась тронуть. Даже по указке его величества беса. Он говорит о Бессонове с нескрываемой неприязнью, и мне это нравится. Остальное я пропускаю мимо ушей. «Так почему ты не там?» Я показываю большим пальцем на поле. «Детка, я прирожденный футболист. Этот варварский спорт мне не подходит. От его «детки» у меня неприятный мороз по коже в теплую погоду, но я стараюсь не думать об этом. После всего я вообще опасаюсь новых знакомств. Я попросту никому не верю. Но что мешает послушать подсказки того, кто хоть немного разбирается в регби? Хуже ведь не будет. Все равно ни черта не понимаю, что творится. А почему ворота такие странные? Потягивая молочный коктейль из кафешки рядом, куда мы успели сгонять в перерыве, спрашиваю я Антона. Ворота и правда буквой «Н». А очки, как я поняла, присуждаются, только если мяч пролетит над перекладиной. А не наоборот, как в футболе. В душе не знаю, смеется он. Но в них точно может ударить молния. Он толкает меня плечом, и на его щеках появляются ямочки. Спустя кучу дурацких шуток он кажется мне милым парнем. Хотя, возможно, первое впечатление обманчиво. Игра завершается разгромным счетом. 46. 6 Шесть в пользу волков. Бессонов суперзвезда. Он прыгал с мечом и кувыркался по полю бесчисленное количество раз. А я насмотрелась на все это и хочу домой. Глаза режет, горло обложило так, что больно глотать, а нос уже совсем не дышит. Я, пожалуй, не успеваю договорить. Давай подкину. Тебе куда? Выглядишь неважно. Ну, спасибо, пожалуйста. Не очень-то и хотелось понравиться. Мне в солнечный. «Не близко», — ухмыляется он, зато честно не изображает рыцаря в сияющих доспехах. «К нам ехать для любого крюк. Но пойдем, а то не доедешь. Ты еще на следующую игру мне нужна». «Это явный подкат ведь?» «Мило. Я даже немного смущаюсь». «Хорошо. Я только в уборную загляну, а то не доеду». «Боже, заткнись. Буду ждать на выходе». Я сбегаю, чтобы не сгореть со стыда. Почему мой мозг генерирует всю эту муть, когда я общаюсь с парнями, понятия не имею? Зеркало в туалете, все в трещинах. Я смотрю на свое отражение и хочу плакать. Глаза красные, губы и щеки горят, волосы на лбу сбились в мерзкие кудряшки. Я похожа на жуткого пупса из фильма ужасов. Ладно, выдыхаю. Прохожусь по лицу пудрой, чтобы брать блеск на коже, мажу губы гигиенической помадой и уже прячу все в рюкзак, как в туалет вваливается рыжая подружка Лазаревой. Не хочу, но напрягаюсь. за всех сил продолжаю делать то, что делала. Заправляю волосы за уши, приглаживаю их смоченными водой ладонями и собираюсь уйти, но едва не впечатываюсь в преграду на пути. Могу я... Парень, с которым ты там любезничала? Урод неожиданно выдает она без эмоций. И не в плане внешности. Ему досталось от бессонного недавно, и парни выгнали его из команды. Окей. Я перевариваю информацию. И зачем ты мне это говоришь? Я не понимаю мотивов. Да и сама Рыжая, кажется, тоже. Просто пожимает плечами и обходит меня, чтобы вымыть ледяной водой руки. Софа бы не причинила тебе реального вреда. А он может. Не причинила бы вреда. А то, что она сделала, значит во благо? Я фыркаю и, не ответив, выхожу из уборной, но за дверью все же торможу, чтобы подумать. Довериться рыжей сходу глупо. Но и положиться на парня, которого первый раз вижу, тоже. По-хорошему нужно просто идти на остановку и ехать домой. Пусть сами варятся в своем котле сплетен, интриг и липкой грязи и все же я во всеоружии направляюсь к парковке. После встречи с Софой и ее компашкой мой рюкзак полон антиманьячными аксессуарами. «Так почему нет?» «Хочется ясности. Я устала от всего этого». «Эй!» — машет мне издалека Антон. Он стоит в тени и выглядит немного зловеще, но это, кажется, я уже сама себя накрутила. Я останавливаюсь в паре метров от него, и натянуто улыбаюсь, перебирая пальцами в кармане. Спасибо, что подождал, но за мной приехал папа, ждет меня, так что извини. Приятно было познакомиться. Я киваю ему и разворачиваюсь, чтобы уйти. Но далеко не ухожу. Милый и прекрасный Антон хватает меня всеми пятью пальцами за предплечье и дергает на себя. Кому ты чешешь? Принц превращается в мерзкую жабу. Если твой папаша еще не спился, то подохнет в ближайшее время. Ямочки на его щеках больше не кажутся мне милыми. Улыбка похожа на оскал, взгляд озлобленный. Отпусти меня! Это последнее предупреждение. Я ему докажу. Слышу я какую-то ерунду и не жду продолжения. Распыляю перцовый баллончик ему в глаза. Нажимаю кнопку вопящей сирены и с размаху бью ею в ухо. После — ногой в пах. Отскакиваю, тяжело дыша, когда Антон с воплями и слезами оседает на асфальт. Усталость разом обрушивается на меня, веки наливаются свинцом. Я бы с удовольствием прилегла поспать прямо здесь, если бы не мой новый дружок и холодный бетон. И едва эта мысль проносится в голове, как я пугаюсь и подпрыгиваю от негромких, но четких хлопков. Резко поворачиваюсь и с трудом сдерживаю крик. Под уличным фонарем стоит сам дьявол и горящим взглядом смотрит на меня. Бессонов. Прямиком из преисподней. Что я собиралась сказать ему раньше? Я напрочь забываю, потому что меня невыносимо бесит. Просто до тремора в руках раздражает его склоненная на бок голова и напыщенный вид. «Какого черта ты преследуешь меня?» Со злостью выплевываю я.